Глава 11. Бутылка вина, сочный кусок мяса для меня и красная рыба для Элии скрасили наш вечер. Добавив друг друга во френдлист, мы договорились сходить на эрбэк как-нибудь ещё раз и разбежались каждый в свою сторону. Элия бейте мабов в окрестностях фьорда, а я телепортировался обратно в Тулло. Решив не отвлекать Барлуна, сразу отправился в Патуги радовать Ульфа новой партией легендарной руды. Начальная локация встретила меня раза в два меньшей плотностью народа, снующего туда-сюда. Или мне так после переполненной Тулла показалось. Первым делом заглянув в банк, сгрузил весь инферном из плавающей ячейки в инвентарь. А дальше я неторопливо прогулялся до кузницы Ульфа. Настроение было благодушным, хотелось просто пройтись, поглядев по сторонам. То, что я находился в игре, а не в реальности... Никаким образом не мешало мне просто прогуляться. К тому же, по субъективным ощущениям, игра ничем не отличалась от той самой реальности. Вечерний тёплый ветер также приятно ласкал лицо, а звуковые компоненты составляли также неназойливо шумящие по вечерам насекомые. Дойдя до здания, я зашёл в помещение кузницы, в которой Ульфа не оказалось, и прошёл дальше в технический коридор. Пропустив мимо свою комнату, отправился дальше в поисках кабинета своего учителя. Слева через десяток метров показалась закрытая дверь, в которую я и постучал. Кто? Немного раздражённо раздалось из-за двери. Свой? Э, ученичок, пожалвал. Заходи. Уже без раздражения глухо пробобнело из-за двери. Отворив её, я зашёл внутрь и обнаружил Ульфа за письменным столом. Что-то сосредоточенно выводиащим на бумаге. Через пару секунд тот закончил писать, с удовлетворением осмотрел плод своих трудов и перевёл взгляд на меня. Ну как тебе королевская награда? А, ты уже в курсе? А то Брамбург сообщил. Ну вот, я хотел сюрприз устроить. В общем, так. Легендарная руда это, конечно, хорошо. Кстати, Ульф встал из-за стола и, открыв ящик с права от него, подол мне мифриловую руду, которая хранилась у него. Забирай. Не успел я спрятать руду в инвентарь, как Ульф продолжил. Так вот. Легендарная руда это хорошо. Но, поскольку ты мой ученик, никто тебя от учёбы не освобождал. Так что иди в кузню. Там при входе увидишь стальной ящик. Я настроил доступ в него на тебя. Возьми из него 5 кусков медной руды и приступай к переплавке. Я тут с письмом закончу и подойду. И ещё один момент. Тебе, как перезарядиться умения, нужны будут материалы. Предлагаю дать мне по куску мефриловой и инфернумной руды. В счёт прошлого и в счёт будущего. Все материалы, которые тебе будут нужны при работе с легендарной рудой, да и для обучения. Я тебе обеспечу, включая самые редкие. Конечно, стоить эта легендарная руда будет все равно дороже. Но очень надеюсь, что ты порадуешь старого кузнеца, своего учителя. Ульф, чего я от него совершенно не ожидал, сложил брови домиком и вперил в меня скромный взгляд из-под них. Вот гад, на жалость решил давить. Хотя о чем это я? Даже если бы он попросил по пять кусков руды, я бы их все равно ему отдал. И не считал бы, что он меня в чем-то обманул. Конечно. Достав обратно из рюкзака кусочек мифриловой руды и добавив к нему кусочек инфернумной, я протянул их Ульфу. Вот и отлично. Ульф расслабленно улыбнулся, спрятал руду, а потом кивнул головой на дверь. Иди к горну, я скоро. Только я вышел в коридор, как в приват-чат прилетело сообщение от Барлона. Я поспешровал своих ненавищавы, хотя даже и спрашивать особо не пришлось, если честно. Сейчас все шумят по поводу Мифрилового элементаля. Раньше меня текущие дела клана в области квестов не особо интересовали, но сейчас разузнал всё подоплёку этого дела. Оказывается, Мифриловый элементаль был альянсовым квестом, и в данный момент временный альянс, созданный именно под этот квест, как раз работал над этим проектом. Блага, которые давал элементаль, предназначались разработчиками изначально для целого альянса, а не для одного игрока. Одиночки, потом кланы, потом серьёзные кланы пытались положить этого элементаля, но всё было без толку. Даже 5 сотен начальных игроков не могли убить этого гада. Это под силу только альянсу. Да, тут не требовалось созывать целую армию высокоуровневых игроков и брать крепости, но сам квест был не менее сложным. Попробуй завербуй и прими в альянс несколько тысяч игроков до 20 уровня. На каждый из шести кланов альянса ложилась задача завербовать и держать в потугах по 350 игроков. То есть держать их в начальной локации, пока каждый клан не соберёт необходимое число игроков. По расчётам этого количества должно было хватить с запасом для того, чтобы справиться с элементалем. Естественно, каждый клан на чем-то завлекал людей, чтобы те сидели в потугах, не достигая двадцатого уровня, по большому счёту ничего не делая. И понятное дело, несли довольно-таки серьёзные расходы. Кому-то обещались деньги, кому-то помощь с шмотом, кому-то принятие в клан на низком уровне, но внезапно квест пропал. И недавно прошла информация, что пропал он из-за того, что его прошёл какой-то один игрок. Все до сих пор в недоумении. Разве так сложно было найти народ? Когда я в Потугах начинал не продохнуть, было из-за количества игроков на улицах. Ну так половина, наверное, была как раз из завербованных альянсом, и ждала похода на элементаля. Посуди сам. В день в Потуге поступает от 500 до полутора тысяч новичков. До 20 уровня прокачаться ровно игровой день. То есть в среднем в Потугах должно быть 1000 игроков каждый день. Неужели уровни так быстро растут? Да не очень-то быстро. Но в начальной локации идёт один квест за другим с очень большим вознаграждением опыта за них. Это после 20 уровня игрок предоставлен сам себе. А до этого за игровой день, если ты не совсем криворукий, ты наберёшь свои 20 уровней легко. Понятно. И что мне теперь из-за всего этого ждать? Неизвестно пока. Скорее всего, на тебя объявят охоту весь альянс, и будет любыми правдами и неправдами тебя кобылить. Какие плюхи, хоть они и не знают толком, что тебе дали, на вольных хлебах долго не задерживаются, но я ситуацию мониторю. Если что, ты узнаешь почти первым. Ладно, спасибо. Буду решать проблемы, если они появятся, по мере их поступления. Выручил ты меня, это ценная информация. Да ладно, не преувеличивай. Скоро всё в группах в соцсетях появится, так что рано или поздно ты бы всё узнал. Но всё равно спасибо. Ложка хороша к обеду. Чем раньше я об этом узнал, тем лучше. Возможно, это убережёт меня от какого-то неверного шага. Ещё раз не за что. Давай спишемся ещё. Давай. Вот и нежданные проблемы на мою голову. Хотя что-то где-то в подсознании крутилось червячком сомнения. Но не может быть всё так просто. За всё нужно платить, ну или отстаивать то, что попало в твои руки. Альтруистов в мире очень мало. Сейчас для меня лучше всего залезть на дно. посидеть спокойно у Ульфа, прокачать кузнечное дело, а когда обновится умение свободный художник, делать легендарные вещи. Кстати, можно особо и не скрываться от остальных игроков в кузне, потому как с вероятностью в 99.9 те, кто мог меня хоть как-то связать с Мифреловым элементалем, уже давным-давно из Патуг ушли. Но не настолько же они криворукие, чтобы столько дней тут тупить. Вот только нужно сменить мой редкий комплект на ту самую никчёмную Почему-то до сих пор не выкинутую мной робу, чтобы уж совсем не выделяться. Следующие дни вытянулись в одну длинную монотонную полосу. С утра и до вечера я плавил медную руду и ковал из неё самое простое оружие. Медленно, но верно кузнечное дело ползло вверх. Ульф, когда народ из кузницы разбредался к полуночи, смотрел на проделанную мной за день работу и давал советы. Таким темпом я чуть было не пропустил момент Когда система сообщила мне о перезарядке умения Свободный художник. Ульф, потеряя руки, сообщил мне, что после 12 мы начнём ковать что-нибудь легендарное, что, в общем-то, меня немного насторожило. А когда после ухода остальных игроков он заявил, что было бы неплохо сковать шлем, я даже на мгновение опешил. Но ну уж нет. Ковать я буду только то, что мне сейчас больше всего нужно. И это явно не шлем. «Ульф, шлем я ковать сейчас точно не буду!» Учитель пожевал немного губами с раздосадованным видом. «Кто знает, может, ему хотелось что-то проверить за счет моей руды, а может, и что-то другое...» Но через пару секунд разочарованно вздохнул. «Ну, хоть молотобойцем поработать можно?» «Конечно. Только одна просьба. Какая?» «Не вмешивайся, пожалуйста!» Если я зайду в тупик, я попрошу тебя о помощи. Хорошо? Всё, что нужно, Ульф мне уже рассказал. И по метое опыт ковки меча, где я доверился чувствам, вторую легендарку из-под моих рук я решил делать, прислушиваясь к ним. Кузнец недовольно на меня посмотрел, но всё-таки буркнул: "Хорошо". Итак, поскольку 99% своего игрового времени сейчас я трачу на кузнечное дело, то первой легендаркой для моего личного использования станет не мифриловый лук, как бы этого ни хотелось. А кузничный молот. Легендарный молот должен по идее значительно облегчить и ускорить процесс прокачки кузнечного дела. Я заглянул в инвентарь и полюбовался слитками легендарного металла. Мифрил лёгкий материал, поэтому для молота он не подойдёт. Активировав свободного художника, я достал четыре слитка Инфернума и закинул их в горн. Как именно буду делать этот молот, я пока даже не представлял. Доверяться чувствам, так доверяться чувствам. Первым делом, когда слитки приобрели необходимый цвет, я соединил весь металл в один монолит и уставился на пока что практически бесформенную глыбу молота. Что же с тобой делать? Чувства? Ау, помогайте мне! Так я и стоял минут 15 над постепенно остывающей заготовкой, то пытаясь почувствовать, как при работе с металлом стихий, то поняв, что никакие чувства не приходят, обдумывая, что же теперь делать. Ничего путного в голову не приходило, лишь сковать молот, да приделать рукоять. Скорее всего, за счёт легендарных материалов получится легендарная вещь. Вот только легендарка, легендарке розьнь. Да и чем чёрт не шутит, может получится и обычная, уникальная вещь. Афилонить при использовании такого материала ой как не хочется. Нужно выложиться по максимуму, и когда никаких физических да и моральных сил не останется, тогда выжимать себя до тех пор, пока не смогу стоять. Просто так тратить инфернум. Я не собираюсь. Ульф, глядя на меня застывшего немой статуи из толкова имени, уже начал хмыкать себе в бороду. Ну я выкинул его из сознания и сосредоточился лишь на заготовке, не обращая внимания на то, что вокруг. Не знаю, сколько времени я смотрел в центр торца уже давно остывшего бруска инфернома в моих руках, откинув из головы все наровящие поселиться там мысли. Но постепенно начало приходить чувство, что вместо монолитного молота нужно сделать по центру отверстие. Нет, не так, не отверстие. Полость, да. вместительную полость. Только чувство внутри меня оформилось во что-то конкретное, как я закинул заготовку в горн. Всё, что было вокруг меня, проходило мимо моего сознания. В этот момент, который мог растянуться на сколь угодно долго, не существовало ничего, кроме меня и кузнечного молота, который рождался из-под моих рук. Положив раскалённый металл на наковальню, я воспринял как должное молот Ульфа, начавший плющить его в нужную мне форму. Сначала я отбил кусок, который должен закрыть полость впоследствии, и начал вертеть клещами так, что заготовка медленно, но верно стала приобретать форму полого металлического прямоугольника со скошенными концами. Оставить полость незаполненной? Нет, нужно заполнить чем-нибудь. Мифрилом? Нет, чем-то жидким. Водой? Нет. Всё же металлом. Я не стал включать мозг, лишь полез в инвентарь, и мои руки наполнились тяжестью двух кусков руды истинного серебра. Выплавил жидкий металл прямо в инферномной емкости, шлак же всплыл и вывалился через края сам собой. Ну и что, что никто не использует истинное серебро в кузнечном деле? Так нужно. Откуда-то сбоку донесся испуганный голос Ульфа, потонув в моей голове ничего незначащим шумом. Двух кусков истинного серебра хватило, чтобы заполнить до краёв мой импровизированный стакан. Выхватив как появившуюся само по себе эссенцию, протянутую ульфом, я осторожно покрыл ей края моего стакана и наложив сверху обработанную крышку, последнюю грань молота отправил в горн. Пройдясь молотом по этой крышке, спаивая металл, отложил молот в сторону. Пришла очередь рукояти. Руки сами собой потянулись в инвентарь И достали на свет слиток мифрила со слитком железа. Нагрев их в горне до необходимой температуры, я принялся автоматически подставлять их под молот Ульфа, плющить слитки в пластины, щедро покрывать эссенцией и сплетать металлы в дамасскую сталь. После сотовой А может и 200-ого, кто знает, сгиба пластины. Я придал ей цилиндрическую форму и скрутил в торсированный дамаск, оставив вид ки торсировки как естественные шероховатости для лучшего сцепления рукояти с рукой. В навершие рукояти я оставил паз для камня и с помощью эссенции и горна соединил с молотом. Нагрев ещё раз, сгладил все шероховатости и неровности молота и закалил практически завершённый предмет в масле. Внимание. Вам и создан легендарный предмет молот вгоняющий вад. Умение свободный художник повысилось на 1. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело шанс сотворить уникальную вещь составляет 0,2%. И того 0,2%. Известность повысилась на 1000, и того 3000. Уровень кузнечное дело повысился на 5%, и того 22%. Получен опыт. Новый уровень. Умение свободный художник закончило свое действие. Красный молот излучал вокруг себя немного зловещую кровавого цвета ауру, а витая синяя рукоять удобно лежала в руке, придавая ощущение силы. Я всмотрелся в характеристики этого монстра. Перед глазами появилась табличка, требующая ввести необходимый уровень для предмета. Я ввел свой нынешний 36-й левел И лишь после этого появились характеристики. Вгоняющий в ад. Износ 0 из 2000. Урон 150-350. Урон огнем 90-150. Необходимый уровень 36. Необходимая сила 50, ловкость 25, живучесть 30. Свойства. Сила плюс 650. Ловкость плюс 150. Интуиция плюс 240. Интеллект плюс 100. шанса оглушить врага на 5 секунд плюс 10%. Шанс воспламенить врага на 5 секунд, дополнительно нанося 100 единиц урона здоровья в секунду, плюс 10%. При использовании молота нет необходимости разогревать заготовку. Внутреннее пламя вгоняющего ват само придаст заготовке необходимую температуру. Кузнечное дело плюс +5. Сакет. <с -2> да уж, характеристики просто зверские. И это всего лишь 36-й уровень. какими же они будут на 200-ом. Мало того, что молот получился идеально подходящим для кузнеца, так и его боевые характеристики вышли ничем не хуже. Действительно легендарная вещь. Оторвавшись от характеристик, я наконец взглянул на Ульфа. Тот имел довольно измождённый вид и смотрел на меня впавшими глазами. Я протянул ему вгоняющий ват. Но прежде чем глянуть в характеристики, Ульф с блёклой улыбкой спросил: "Ты Как себя чувствуешь? Всё-таки почти двое суток не отходили от наковальни. Кузню даже пришлось закрывать на это время от посетителей. Сколько сколько? Двое суток? Ничего себе заработались. Я обратил внимание на своё состояние и понял, что с трудом стою на ногах. Коленки моментально затряслись, и я покатился на наковальню. Ощущения были как у выжатого лимона. Всё чего хотелось это лечь куда-нибудь, хоть прямо тут на полу. и отдохнуть хотя бы минутку, хотя бы час, а лучше сутки. Так что Ульфу я ответил. «Стою с трудом» и вернул учителю такую же вымоченную улыбку. «Ну и натворил ты делов!» Покрутив головой в осуждающем шесте, кузнец впился в меня взглядом. «Только я собирался поработать молотым, как ты застыл над заготовкой на полтора часа. Я уж и не знал, что с тобой делать, ты ни на что не реагировал». был глух, как Тетерев, а когда я тебя тормошил, просто отмахивался. Я хотел было уже отправляться к лекарю, но ты внезапно продолжил. А когда стал заливать в молот истинное серебро, я чуть было не дал тебе по рукам. Лишь в последний момент опомнился, что обещал ничем тебе не мешать. — Ну, получилось хоть что-нибудь более-менее стоящее после твоих выходок? Я еще раз повторил вымученную улыбку. Сил, что либо объяснять не было, и я просто показал глазами на молот в руках бородача. Тот хмыкнул и всмотрелся в него. Куда девался усталый, еле стоящий на ногах Ульф? По мере прочтения характеристик он разительно менялся. Расправлялись плечи, а в глазах, вытесняя усталость, появился азарт. Оторвавшись от молота, на меня смотрел уже совсем другой человек. Да это просто уникальнейший молот. «Хотя о чем я? Действительно легендарный!» Ульф отстранил от себя вгоняющего в ад и как будто заново на меня посмотрел. «Ты просто обязан давать пользоваться своему учителю этим сокровищем, когда мне будет необходимо!» «Договорились. Играйся, сколько влезет. Я попробовал вымученную улыбку превратить в искреннюю. Правда, не уверен, насколько это получилось. А я пойду отдохну». «Угу, угу!» Ульф как будто вывалился из реальности или, скорее, виртуальности, промычал что-то неразборчивое, не отрывая взгляда от гнающего его ад. А я, махнув рукой, пошатываясь, отправился к своей комнате. Еле ж только кровать оказалась передо мной, как я без сил рухнул в столь желанное мною место и отключился от игры.